С братьями он расстался мирно и был в восторге, что теперь у него целый запас табаку. Конечно, он не мог воздержаться, чтобы не обозвать профишу кровопивушкой и иудушкой, но выражения эти совершенно незаметно утонули, и в целом потоки болтовни, в которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощание братцы расщедрились и даже дали денег, причем Парфирий Владимирович сопровождал свой дар следующими словами –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 «А кто виноват? Кто над родительским благословением надругался?»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 А видела, брат, она меня, видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался. Стоит это у окна, смотрит чай на меня, додумает. Да тот то я, огурцов, не досчитываюсь. Анна, вот оно что!» Но вот, наконец, и октябрь на дворе. Полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимая. Степану Владимировичу некуда было выйти, потому что на ногах у него были занушенные папенькины туфли,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 Ближний крестьянский поселок, фруктовый сад. И только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких сожжениях барскую усадьбу. В комнате уже совсем темно. В конторе еще сумерничают, не зажигают огня. Остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная истома сковывает ума.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 Очевидно, Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу, содержать Постылова в такой мере, чтобы он только не умер с голоду. Сначала он ругал мать, но потом словно забыл об ней. Сначала он что-то припоминал, потом перестал и припоминать. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и то-то постылил ему, и он затворялся в своей комнате, чтобы остаться один на один с темнотою.